Часть 9. Глава 1. Ледяная ведьма. Сидя на каменном полу вместе со всеми, Герат слушал хриплый голос Араны. А слушать не хотелось. Она делилась с сыном радостными воспоминаниями, полными тепла. Может, именно они помогли ей остаться в рассудке после всего, что с ней сделали. Но сейчас эти истории выжигали рассудок Герату. Он хотел поставить круг тишины сразу, как только все вышли из центральной камеры, оставив там фара с араной. Но Мильха остановила Герата, мотнув головой на Ирму. Хотела заставить ее что-то понять? Он не знал. Теперь Ирма всхлипывала и тряслась, как трясутся от холода или скорее от ужаса. Ледяная ведьма плакала, не стыдясь. Даже у Лорина с Рейтом глаза были на мокром месте. Герат глядел на холодные камни а видел перед собой то, что было за стеной. Утыканная странными трубками, истерзанная многолетними страданиями женщина, почти все дети, которые погибли, рассказывает сыну, что вырос без нее и все эти годы и знать не знала матери, как его давно погибшая сестра таскала из погреба морковку для скорпикошек. Рассказывает, чуть смеясь: Это должны быть веселые семейные истории которые начинают со слов «а помнишь?», но никак не «это». Герат подумал о своей матери, и сердце его сжалось. Сидит в Эйстурме, ждет непутевого сына. По его щеке скатилась слеза. «Я больше не могу», — сказал он, и, наконец, поставил круг тишины. Так прошел, наверное, еще час. Никто не говорил. «Да и о чем они могли говорить?» Про себя Герат радовался, что Ирма успокоилась и перестала плакать. «Ее правда нельзя спасти?» — спросила она у Мильха. «Я не знаю, с этой жидкостью сложно определить, насколько здоров ее собственный организм. Ты видела такое?» — спросил уже Рейд. Мильха не ответила, но Герат не сомневался, видела. Прийти не побольше воды», — сказала она Ирме. «Та все еще шмыгая, прикрыла глаза и замерла». Через несколько минут в камеру вползла плеть воды, собираясь в большой ком льда. «Кто это сделал?» — тихо произнесла Ирма. «Как такое можно делать?» Никто ей не ответил. «И как ответить-то?» «Я... не знаю, что и думать». Ирма снова всхлипнула. «Я ненавидела его все эти годы. Всегда все было ясно. Он убийца. Но сейчас...» «Сейчас все не так», — глухо пробормотал Рейд. «Нет, все так». Он убил мою семью, это никак не изменишь. Но я что, должна простить его теперь? Как? «Кроме тебя этого никто не может решить», — вздохнула Мильха. Матер, ведьма, это слишком жестокий урок», — внутренне прорычал Герат. «Слишком жестокий для всех». Герат постарался отвлечься. Сейчас он наемник, связанный контрактом. Центральную камеру с надо тщательно осмотреть. И начать можно, не заходя внутрь. Герат встал и подошел ближе к входу в камеру, стараясь не глядеть на их лица. «Там две пирамидки, вы видели?» Их положили в нишу в стене. Одна из них оказалась гораздо больше другой и тех, которые они нашли раньше. «Я думаю», — сказала Мильха, — «она быстрее привлекает тварей. Мне кажется, отсюда и началось распространение чащ. А оборотни здесь, чтобы защищать дольмен от случайных гостей» пока не собралось бы достаточно тварей». «А орки где были?» – возразил Герод. «Как такое проглядели?» «Кто знает?» – вздохнула Мильха. «Может, они не успели понять, в чем дело. Думали, просто твари вылезают. Бывает же такое». «На севере что-то прячут», – предположил Рейд, и все посмотрели на него. «Ну не просто же так, тут сделали твари заповедник. А в чаще никто в здравом уме не полезет проверять». Мы полезли, хмыкнул Лорин. Нам много денег заплатили. Ловит ли еще оборотней, чтобы делать таких волков, подумал Герат, а потом почувствовал, как у него начинается зуд. Нет, зуд между лопаток он чувствовал постоянно из-за ирмы, к этому он уже почти привык. А сейчас у него чесались руки, шея и лодыжки. И спина вся. Кажется, у нас проблемы. Воздух около Фаргрина замерцал и. Появился человек. Или не человек, но кто-то двуногий. Потом второй. Первому один из волков выдрал горло. Второго фаргрина отшвырнул, не контролируя себя. Да с такой силой, что тот мешком рухнул на пол, ударившись головой о стену. Проклятие! Нужен кто-то живьем! Надо проверить, что снаружи, сказал он всем, а потом перекинулся в зверя. «Сестра!» — рыкнул Фаргрин брату. Какого хорклама оставили их там? Трое волков помчались к выходу. «Там точно есть элигены! на бегу крикнул ему Герод. Фаргрин вдруг осознал, что Мильха с сырмы остались позади. «Это ведьма. Доверять ей или нет?» Он помчался дальше. Успели вовремя. Волк, остававшийся с писклявкой, уже схватился с кем-то, а над нею склонялась тень. Двое других волков атаковали тень. Несколько мгновений, и все трое, бросив растерзанных врагов, ринулись к выходу из Дальмена. Фаргрин пытался остановить братьев, но тщетно. Писклявка и та в ярости сучила передними лапами. Рыкнув ей не дергаться, Фар тоже через миг оказался снаружи. А там, там уже были твари, двуногие твари. Иначе ублюдков, причастных к этому всему, Фар назвать не мог. Нет, даже тварями их не стоит называть оскорбительно по отношению к чищебным созданиям. Одного из волков убили сразу же. Арбалетный болт попал ему в глаз. Послышалась ругань. Какого хрена они пропустили их? Просто давным-давно кто-то плохо сделал свою работу, подумал Фаргрин, раздирая горло первому врагу. Но их было слишком много. Фар увидел, как упал рейд, когда сразу два клевца пробили ему доспех как Лорин полоснул противника кинжалом по шее, как огненные шары Герата разнесли троих на куски. Слишком много. Фаргрин уже готовился снова выпустить зверя, как в зияющей пасти Дальмена появилась мильха, и мир застыл. Так Фару показалось, но в следующий миг он понял. Замерли только враги. Несколько секунд, прохрипела ледяная ведьма, и из носа у нее потекла кровь. Что ж, этого вполне достаточно. Они сидели у стен Дальмена. Зверь, магена, Безбашенный лучник, мертвый. Второй Безбашенный лучник лежал рядом. Лежал и умирал. Котенок прятался в темноте камней, как положено котятам. Писклявка скулила и пищала, как положено писклявкам. Ледяная ведьма тоже умерла. Мильха была холоднее льдов Драгзана потратила всю себя на последний фокус и умерла. Сердце ее не билось, грудь не вздымалась от дыхания, а кожа казалась совсем белой из-за багровых дорожек, которые избегали от носа к подбородку, от ушей на шею. Смерть Мильха означала смерть для еще живых. Первым умрет рейд с глубокими ранами на животе. Герат с расшибленной головой, сломанной рукой и резной раной на бедре погибнет, пытаясь выбраться из чащи. Умрут котенок, песклявка и старая волчица. Может, не в такой последовательности, но умрут. Потому что зверь не сможет вытащить всех. А вот сам он, скорее всего, выживет. Но на какого хоркла тогда ему это сдалось? И зверь взвыл. Никто не слышал, но он взвыл. Зачем он и сам не знал? Но кто-то ведь должен услышать. Услышала ледяная ведьма. Мельха вдруг вздохнула, закашлялась и свернулась клубком, как спящая аксолька. Полминуты она лежала, почти не дыша, а они сидели и не смели дышать, глядя на нее. «Помогите мне!» — наконец попросила она несостоявшихся мертвецов. Мильха начала с рейта. Сама она почти ничего не делала, руками ее был зверь осилой котенок. Ведьма говорила, что делать, и они делали. Фаргрин никогда в жизни не работал целительской иглой, да еще и по живой плоти. Ирма тянула воду и помогала как-то еще. Когда они все сделали, ледяная ведьма вручила Ирме шарик янтарного цвета. «Дадите ему это, если... когда очнется. Просто положите в рот и пусть тает. Вдальмен его. Медленно и осторожно. Больше ничего сделать нельзя». Сама Мильха поползла к Лорину. Он сидел и, казалось, смотрел на кучу древесников, разорванных фаром. Но взгляд у него был стеклянно мертвый. «Он умер», — сказал Герод, «но Мильха все равно что-то делала». Ирма пыталась изо всех сил, но ничего не вышло. «Почему он сидит, если терял кровь, то...» «Он не хотел умирать мешком на земле». «Сел, когда понял, что чуда не будет». Мильха развернула побуревшие бинты на ногах Лорина, открыв глубокие раны. «Яд», — изрекла она странно глухим голосом, «то есть не совсем, не дает крови остановиться». Герат молчал, подробности его не интересовали. Мильха тонкими пальцами, почти с нежностью, закрыла Лорину мертвые глаза. На мгновение замерла, плечи ее дрогнули. Сделав глубокий и судорожный вздох, она подползла к Герату. «Тебе повезло», — сказала Мильха, ощупывая его голову. Со стороны могло показаться, будто сидит себе парочка и милуется. Он обнимает ее а она, прильнув в груди любимого, ласково играет с его волосами. Если бы не трупы вокруг и запекшаяся корками кровь на Герате. Он действительно обнимал Мильха здоровой рукой. Просто потому, что держаться в хоть сколько-нибудь вертикальном положении ледяная ведьма не могла. «Тошнит?» – спросила она. Тошнила. А Геррот вдруг вспомнил. Это был Мару Кадал. Эльфийский к тварям его кадал, в которые дети леса впадают, получая серьезные ранения. Так у них есть небольшой шанс дождаться помощи. Герод знал об этом, только не доводилось сталкиваться вживую. Ледяная ведьма не ожила, такого не бывает. Просто она не умерла до конца. Как мельха очнулась без всякого вмешательства со стороны, та еще загадка. Как и то, что вообще она сделала со всеми нападавшими. Но Герат думал о другом. Если бы он вспомнил Марука кадал вовремя, они бы попытались привести Мильха в чувство, и тогда она, тогда Лорин мог бы выжить. Ирма сделала все как надо, вдруг прошептала Мильха. Ей это скажи. Она даже дала смолу, смешанную с пустынником, два раза. Что? Мильха отпрянула от Герата, будто тот сказал гадость. Сколько времени прошло, откуда я знаю? Какая раз. Герат, удивительно, но ледяная ведьма еще могла леденить. Сколько времени прошло с того момента, как Ирма дала ему смолу второй раз? Он прикрыл глаза, думая. Не больше часа. С того древесника Герат показал на одну из твари. Начала капать, и Лорин сказал, «Мы должны набрать этой сраной смолы и заработать кучу денег». «Она может капать дольше часа», — сказала Мильха, глядя на древесника, с которого все еще сочилась темная вязкая жидкость. Потом отодвинулась от Герета. «Ладно, я попробую. Положи его на землю. Что ты делай?» Рявкнула она и тут же закашлялась. «И достань мне слезу. Ты сама-то переживешь это? Переживу». Герет даже не пытался вставать. Ползком добрался до Лорина, толкнул тело, а потом кое-как перевернул его на спину. И почувствовал, как кровотечение из рана на бедре усилилось, и бинты намокли сильнее. «Не умрешь!» Отрезала ведьма, разгадав немой вопрос Герата. «Две склянки с синей пробкой из присланного снаряжения. И еще часа через полтора повторишь». Из Дальмена вышли Фаргрин и Ирма. Герат видел, что та едва не плачет. «Ирма, мне нужна вода. Фаргрин, помоги Героту перебраться в Дальмен. Нет, я останусь». У Мильха, видимо, не было сил спорить, и она промолчала. Потом начала... Герат не мог сказать, что происходит, да и никто не мог. Над телом Лорина заструились водяные нити. От древесника, того самого, с которого еще сочилась смола, побежали по воздуху багровые капли. Вода окрасилась красным и стала похожей на кровь. Потом нити окутали тело Лорина, часть их вошла в раны. «Что она делает?» – прошептала Ирма. Понятия не», – ответил было Герод, но Мильха его перебила. «Вымываю яд. Свежую смолу ведь не используют». «Как часто Герод целитель видит свежую смолу?» Он хмыкнул. Не часто. Если только это не целитель чещебного отряда. Но я слышал, свежая смола выжигает кровь. Выжигает. Но в ни крови почти не осталось». Красные нити вдруг разорвались и упали на землю. В воздухе снова заструилась вода, и Мильха опять смешала ее со смолой. Добавила какое-то снадобье из своей бездонной сумки. «Но ведь он умер». Еле слышно прошептала Ирма, глядя, как струйки вливаются в раны. На этот раз вода со смолой полностью вошла в тело. Мильха скорчилась рядом с Лорином и, казалось, ничего не делала, но губы ее шевелились. Она считала. До тридцати, небольшой перерыв и заново. Долго ничего не происходило, а потом Лорин будто кашлянул. «Огонь всепоглощающий!» – прошептал Герод. Лорин задышал с небольшим присвистом и хрипом, но он дышал. Герат положил руку ему на грудь, сердце билось. «Предки великие, вот же везунчик!» произнесла ведьма и повалилась мешком на землю без сил. «Ирма, прочисти и заново перебинтуй ему раны, и Гератус мини-повязки!» «Что ты сделала?» спросил он, не в силах убрать руку с Лорина, неужели жив? «Как такое возможно?» Вдальмены Лорина и Герата!» Нет, сожги тебя, матер, хоть раз объясни, объясни это, он же умер. Мильха вздохнула. Это называется первая смерть. Эльфы делят смерть на два вида. Первая, обратимая, когда при должном мастерстве целитель может заставить сердце снова биться. Вторая, окончательная, когда уже ничего нельзя сделать. Как ваш Марука дал? Нет, Марука дал это другое, он есть только у детей леса. А первая и вторая смерть у всех. Но первая смерть очень короткая, всего несколько минут. Некоторые вещи могут продлить это состояние. Низкая температура или смола. А ты думаешь, почему она так ценна? Вы дали ему снадобье из смолы, а она способна некоторое время защищать ткани и мозг от разрушения. Если бы не это, Лорина бы не получилось спасти. А теперь он даже живее Рейта. Но ведь он потерял кровь. Пока ее заменяет раствор смолы. Постепенно кровь восстановится. «Предки, Герат, ты хочешь за минуту понять все секреты целительства? Тащите их обоих в Дальмен». «Да разве кто-то знает о таком?» Не успокаивался он. «Как ты заставила сердце биться?» «Всех в Дальмен», — приказала Мильха Ирме и Фаргрину. «Меня последнюю». Фаргрин потащил Лорина, Ирма помогала идти Герату. Как только они оказались среди каменных стен, вход затянуло льдом. «Сраный пепел!» – прорычал Герат. «Ирма, убери его!» «Я не могу!» – всклипнула она, пытаясь перетянуть на себя контроль. «У ледяной ведьмы?» – «Конечно!» «Еще бы! Сожги ее матер!» Герат рассердился так, как не положено тяжело раненым. «Замыкание!» «Мильха, какой твари ты творишь?» – прокричал он, но ледяная ведьма не ответила.